Глава сорок четвертая. Обвинение. Я и правда очень плохо сплю в эту ночь. Шарахаюсь от каждого шороха. Почему мне кажется, что сейчас дверь откроется и войдет Миша? Но он, конечно, не приходит. Утром, пока я иду в душ и пытаюсь прийти в себя от бессонной ночи, Мия убегает из комнаты, и нам опять не удается поговорить. Я готова умолять ее, чтобы она рассказала про Мишу. Что с ним случилось? Какая еще тайна следствия? Имея, похоже, это чувствует, потому избегает, боится, что не удержится. Перед тренировкой я иду к маме в кабинет. Уже подходя к двери, слышу знакомый голос тренера Мишиной команды. «Лом?» Вроде он так его называл. Дверь в кабинет мамы приоткрыта, и я останавливаюсь и невольно слышу их разговор. «Лер!» — говорит тренер Миши. «Валерия Сергеевна!» – строго поправляет его мама. «Ну, хорошо. Пусть пока, Валерия Сергеевна. Привезли препарат? У нас игра. Вот, на днях». «Привезли? Ну, хоть с этим проблем нет». Как-то тяжело выдыхает мужчина. «А то и так без ключевого игрока остаться можем. Как все не вовремя, блядь! «Не выражайтесь, пожалуйста. Вы же в учебном заведении. Мама, как всегда, строга». «Прошу прощения», – необычно мягко отвечает мужчина, и, мне кажется, даже улыбается. «А что, все серьезно? С утра следователи приходили. Бедная Александра Львовна. Как она там? Вы думаете, это он?» «Нет, конечно», – горячо отвечает тренер Миши. «Я его с десяти лет знаю. Дурной, конечно, иногда, но как все молодые. Ему всего-то восемнадцать. Дурной». Но не мог он такое сделать, не мог. Что за ху... бред, то есть. Жаль мальчишку, вздыхает мама. А мне-то как жаль. Ну, перестаньте, возмущается мама. Лер, Владимир Николаевич. Да ладно, ну, просто Вова. Потом какие-то странные звуки. Я охмурюсь и собираюсь войти. Я вечером зайду, вдруг произносит мужчина. Зачем? Не зачем, а за кем? За тобой. Зачем? В ресторан хочу пригласить. Что непонятного? Как мне кажется, немного смущенно произносит тренер. Даже не думайте. Иди-ка сюда. И тут я уже не выдерживаю. Два раза громко стучусь в приоткрытую дверь. Считаю про себя до трех и вхожу. Сразу же смотрю на маму, потом на тренера. А они стоят уже в шаге друг от друга. Снежана удивленно смотрит на меня мама, и мне кажется, у нее щеки вспыхивают немного. Ну, румянец точно появляется. Здравствуйте, говорю я, глядя на мужчину. Привет, кивает он с улыбкой. Ну, Валерия Сергеевна, я тогда после обеда зайду. Обращается к маме. За препаратами. Да, конечно, Владимир Николаевич, отвечает мама, не глядя на него. И он уходит. Мам. Говорю, когда дверь в ее кабинет закрывается за мужчиной. Все нормально? Да, Снежан, конечно, все в порядке. А ты почему спрашиваешь? Ты сама как? Круги под глазами. Ты как спала? Мам, ты про следователей говорила. Мама строго смотрит на меня. Ты подслушивала? Случайно услышала. Мам, а что случилось? Ох, Снежана, тяжело вздыхает мама. А ты не слышала? «В общежитии ничего не говорят?» — мотаю головой. «Ночью кто-то напал на Александру Львовну». «На Шуру!» — чуть ли не вскрикиваю я, и только сейчас понимаю, что ведь и правда. Я не видела ее ни по возвращении соревнований, ни сегодня с утра. Просто внимания не обратила, что вместо нее сидел какой-то мужчина. «На Александру Львовну, да». «Но зачем?» — опять кричу я. Украли коробку с препаратом, который привезли для астматиков, поясняет мама. Вопросительно смотрю на нее. Коробка стояла в коридоре общежития. Курьер привез раньше назначенного срока. Не с утра, а поздно вечером. Я уже дома была. Медпункт закрыт был. Но Александра Львовна и решила, пусть пока ночь коробка там постоит. Она же и все равно не спит, следит. А ночью кто-то по голове едал, дал. Очень сильно. Я громко вздыхаю и ко рту прижимаю руку. От ужаса не соображаю, кто мог такое сделать. Мам, не пугай меня, прошу я. Она же жива, жива, жива, вздыхает опять, но без сознания. Врачи говорят, что чудом выжила. Удар очень сильный был. Снежан, кто-то сильный ударил. Спортсмен. Ради лекарств? Странно. «Кому понадобились эти таблетки?» «Ты не понимаешь?» «Снежан, ты же знаешь, что эти таблетки повышают выносливость. Побочный эффект у них такой. Именно поэтому они на контроле, и принимать их могут только спортсмены с официально подтвержденным диагнозом. Александра Львовна должна была мне позвонить. Я бы приехала и убрала коробку в сейф. А так кто-то узнал и решил украсть препараты». «А есть уже предположение, кто, мам?» С интересом спрашиваю я. «Есть!» – произносит сам вздохом и качает головой, как будто очень сильно расстроена. А я смотрю на нее, и очень нехорошее предчувствие заполняет мое сознание. Медленно так, тягуче расползается. Хочу его остановить, не думать о плохом, не сопоставлять факты, нет же! Это просто совпадение. Михаил Мамаев звучит, как будто из глухой пещеры или с глубины океана. Напрягаю слух, не могу поверить. Повтори, шепчу губами, которые не чувствуют, и пальцы холодеют. Кровь застывает, и я превращаюсь в ледышку. Миша Мамаев, и я хватаюсь за спинку стула, чтобы не упасть. Держусь на ногах из последних сил.